Глава 11. Мэйтэй-кун и Дакусэн-кун сидят возле токанома и заняты игрой в го. Мэйтей настойчиво напоминает. — Так просто играть я не стану. Проигравший выставляет угощение, слышишь? Дакусэн-кун, привычно вздергивая свою козлиную бородку, отвечает.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 пока мэйтай кун и докусен кун сражались не на жизнь а на смерть в го у входа в гостиную сидели рядышком канге и тофу кун а возле них хозяин с кислым выражением лица на циновке перед канг лежали три ламтя сушеного бонита ламти банита появились из за пазухи кангцукуна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 То Фукун очень серьезно отозвался. Новые стихи это вам не Хайку. На ходу их не сочинишь. Зато, когда они готовы, в них так и чувствуется свежий и живой дух. Ах, вот как а я-то думал, что духов вызывают с помощью выжигания курений. К новым стихам их, значит, тоже приспособили. Мэйте уже забыл об игре.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 В Го играет скверно, однако держится спокойно. «Ты бы брал с него пример», — отвечает хозяин, не оборачиваясь. Мэйтэй показывает ему в спину громадный красный язык, а Дакусен Кун, ни на что не обращая внимания, опять торопит партнера. «Твой ход!» Тофу Кун спросил Канге «Ты давно начал заниматься игрой на скрипке?»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 Нет, не рассказывал. Вероятно, в колледже был преподаватель, игравший на скрипке, предположил, то фукун. Ну что, ты какой там преподаватель? Я самоучка. Ты просто гений. Ну, самоучка это не обязательно гений. Обиженно сказал Кангецукун, кажется, один только Кангэт способен обижаться, когда его называют гением.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 Докусен-кун старательно заполнил часть свободных мест белыми камешками, часть черными и принялся считать про себя, шевеля губами, а Кангэцу продолжал рассказывать.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 — Что? Подожди. Четырежды шесть, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Думал, что мало, а здесь сорок шесть пешек. Оказывается, разница всего в восемнадцать пешек. Что ты сказал? — Я говорю, что ты тоже страдалец в семейной жизни. Ха — Ха-ха-ха. Нет, только не страдалец. Ведь моя жена в меня влюблена.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 Во всяком случае, мы, неженатые молодые люди, не постигнем смысла существования без соприкосновения с миром искусства. Именно поэтому я хочу научиться играть на скрипке и все расспрашиваю Канге Цукуна, как это делают. Да-да, ведь мы собирались послушать скрипичную повесть «Господина гения»,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 падавшие на широкие сёдзи, мой взгляд то и дело останавливался на узкой длинной тени, двигавшейся по сёдзи. — Что за длинная тень? — осведомился Кусями-сенсей. — А это у меня висела на карнизе связка очищенной хурмы. — о А дальше? Делать было нечего. Я поднялся, вышел на галерею и съел одну сушеную хурму. — Вкусно было.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 Потом, вернувшись в постели и закрыв глаза, я стал творить тихую молитву о быстрейшем наступлении вечера. Мне показалось, что прошло по меньшей мере три-четыре часа, но когда я высунул голову из-под одеяла, что бы вы думали? Ослепительное осеннее солнце сияло по-прежнему, озаряя Сёдзи, по которым скользила узкая длинная тень. «Я это уже слышал», — сказал Тофу.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 Вот почему я свил себе келью в крестьянской хижине в безлюдной деревне. — Так уж и в безлюдной, — недоверчиво сказал хозяин. — Свил келью — это слишком высокопарно, — заметил Майтей. Лучше сказать просто — снял комнатушку без токанома. Только Тофукун Фукун похвалил.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 Млечный путь пересекал реку Хасыгаву и уходил, уходил, Э, куда бы это он уходил, ну, скажем, к Гавайским островам. — Ничего себе, к Гавайским островам, — сказал Мэйтей. Я прошел по шоссе метров двести и вступил в город с улицы Токанадай-Мати.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 Интересный рассказ был так растянут, что автор его лишился уже двух слушателей. Остались только преданный искусству Тофукун и неунывающий Мэйтэй. Выпустив длинную струю табачного дыма, Канге Цукун прежними темпами продолжал. «И вот что я подумал тогда, Тофу В начале вечера у меня ничего не выйдет».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 А ты еще разок перечисли название улиц, а если этого будет мало, снова зажги ослепительное осеннее солнце, а уж если и этого окажется недостаточно, слопай еще три дюжины сушеной хурмы, я буду терпеливо ждать до десяти часов. гет Сокун заулыбался. Ну что же, ничего не остается, как забежать немного вперед.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 Только ты один-то фукун слушаешь. Не так интересно рассказывать. Ну что же, расскажу коротко дальше. Можешь рассказывать обстоятельно, сказал то фукун, я слушаю с большим удовольствием. Итак, с большим трудом я приобрел скрипку. Но где ее держать?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 Есть вещи, которые невозможно скрыть, хотя они и не издают звуков. Давно уже, когда мы жили в храме Кайсикава и сами для себя готовили пищу, с нами вместе жил некий Судзуки Тоосан. Он страшно любил мирин. Сноска. Мирин. Сладкая хмельная приправа. Он покупал мирин. и пил его целыми бутылками. И вот однажды, когда Тоо-сан отправился куда-то на прогулку, Кусями-сенсей украдкой выпил. — На кой мне черт мирин этого судзуки? — заорал вдруг хозяин. — Это ты сам выпил. — Хм, я думал, ты книгу читаешь.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 Докусен-кун, поднимайся, интересный рассказ. Поднимайся, говорят тебе. Видишь, все считают, что вредно столько спать, твоя жена будет беспокоиться. Э, -э, -э. Докусен-кун поднял голову. По его бороде тянулась блестящая нитка слюны. Ох, как я вздремнул. Сон спустился на меня как облако на вершину горы.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 Непрерывно пел сверчок. Представили, представили. Играй же скорее. Нет, играть я еще не могу. О, что за счастье! На скрипке тоже не оказалось ни одного изъяна. Итак, все в порядке, подумал я и поднялся на ноги. Ты что, куда-нибудь пойдешь? Осведомился Мэйтей.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 А я-то все ждал. Вот-вот в стране Восточного принца появится Сандро Билони. Майтей остановился, ожидая, что его спросят о том, кто такой Сандро Билони, но не дождался и продолжал. Сандро Беллони играл на лире в лесу при луне, распевая итальянские песни.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 Еще не было случая, чтобы Кангэ Цукун понял, что говорит Дакусен. Да и только ли Кангецу. Ну хорошо, Кангэ Цукун, — сказал Мэйтэй. — Ты как, все шлифуешь свои шарики в университете? — Нет, я последнее время был на родине и потому не занимался, да и надоели мне уже эти шарики. Все собираюсь бросить это занятие.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 Тёхан? Хорошо сказано. Как это поется? Только что был Тёхан, и вдруг раздвоился и исчез. Впрочем, наш Тёхан из переулка напротив, расставщик-скупердяй и мошенник, не исчезнет, не беспокойся, и тому, кто попадется в руки к этому прохвосту, будет плохо до конца дней своих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 Хотели было захихикать, но тут королева обернулась к ним и подала знак садиться. Корлель таким образом избежал глупого положения, вот как была снисходительна и добра королева. Но так кто Корлель, заметил Канге Цукун, Корлелю было бы наплевать, даже если бы остальные продолжали стоять. Оставим в стороне сознательную доброту.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 Гидроэлектроэнергия, подхватил Кангет Сукун, мы не противимся силе воды, а используем ее и превращаем в электричество. Дакосен Кун тут же вставил.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 к тому времени самоубийство будет обстоятельно изучено и превратиться в особую науку. И в такой гимназии, как Ракуункан, вместо этики будут в качестве обязательного предмета преподавать самоубийство. Чудовищно, Майтэй-сэнсэй, вы слыхали эту великолепную теорию кусями-сэнсэя? Слышал, откликнулся Майтэйкун. В эти времена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 «Поистине благодатное норовоучение! Давайте я тоже расскажу вам о блужданиях среди повседневных фактов», — предложил Мэйтэй.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 В рассрочку по 10 иен в месяц. Совсем как продают энциклопедию Таймса. Но относительно этой энциклопедии все точно известно, а у меня по-другому. Я берусь за аферу. Слушайте внимательно. Как ты полагаешь, Кангэ Цукун, за сколько лет можно выплатить сумму в 600 йен, если вносить по 10 иен ежемесячно? За 5 лет, разумеется. Так, за пять. Ну а как ты полагаешь, докусэн-кун, пять лет — это короткий срок? В одной мысли десять тысяч лет. Десять тысяч лет — это одна мысль, и короткий, и долгий. Это что? Из твоих псалмов? Идиотский псалом. Суть в том, что покупателю придется платить шестьдесят раз по десять йен. А привычка страшная вещь, если он из месяца в месяц будет повторять одно и то же, то захочет уплатить и шестьдесят первый раз, и шестьдесят второй раз, и будет платить шестьдесят третий раз, шестьдесят четвертый и так далее, и не сможет уже жить, не внося десять йен в каждый очередной срок».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 «Вас, Кангэ Цукун, и Тофукун, Фукун, это касается в первую очередь. Вы еще не опытны и можете легко поддаться на обман. Слушаюсь. Никогда не буду выплачивать больше шестидесяти раз». «Все это может показаться шуткой, Кангэ Цукун, — заметил Докусен. Но наш разговор для вас по-настоящему полезен. Возьмем такой пример».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 «Хозяюшка, вы слышали, что здесь говорилось?» Ответа нет. «Не подумайте, что это мнение хозяина. Это мнение господина Нэша из шестнадцатого века». «Ничего не знаю», — донесся издалека голос хозяйки. Канге хихикнул. «Я тоже не знаю, так что извините, пожалуйста». — крикнул Майтей и захохотал. Тут шумом отворилась парадная дверь, раздвинулись сёдзи, и в гостиную бесцеремонно ввалился татара сам Пейкун. Сегодня он был не похож на себя. На нем была сверкающая белизной сорочка и сюртук с иголочки. Он был заметно на навеселее, в руке у него была тяжелая корзинка с четырьмя бутылками пива.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 Добывать деньги, пользуясь доверчивостью людей. Легче, чем шлифовать твои шарики. Кангецукун. кун. Просто комфортабельный способ. Кангецу не успел ответить, как сам Пайкун вскричал. А, так это вы и есть, Кангэцу сан. Вы так и не стали доктором. Ну, тогда возьму я. Доктора?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 поистине о дочерях беспокоиться не стоит я же говорил что ее кто нибудь возьмет вот у нее и появился жених да еще какой великолепный джентльмен то фукун вот тебе материал для новых стихов принимайся за дело а так вы то фукун вскричал сам пэй не сочините ли вы нам что нибудь к свадьбе мы бы сразу отпечатали и распространили даже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 Это были портреты девиц самого нежного возраста в Хакама Фурисаде с высокими прическами. — Вот сколько у меня кандидаток, сенсей. Я могу отблагодарить Кангетсу Куна и Тофу Куна, посватав их за любую из них. — Как вам нравится вот это? — спросил он, тыча в лицо Кангетсу одну фотографию. — Хорошо.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 «У вас желудок исцелиться, Пусть даже не исцелится, но раз вы так заупрямились, делать нечего. А вы?» «Я?» — сказал Майтей, «Обязательно приду. Если это возможно, я бы даже хотел быть сватом. Шампанским прославляют торжество в весенний вечер. Что? Сват судзуки Тосан? Вот в чем дело. Впрочем, я так и думал. Ну что же делать нечего. Двух сватов слишком много. Ладно, буду как обыкновенный гость. А вы как? Я, сказал — веду тихую жизнь под луной, а в бамбуковой роще ветер свистит. Но взаимна дружба людей, белобородых старцев и краснощеких юнцов. Что это из сборника китайских стихов?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 Хозяйка, кутаясь от холода, принялась штопать застиранное тряпье. Дети уснули возле нее. Прислуга ушла в ванную. Все эти люди кажутся беззаботными, но постучите по донушку их души, и вы услышите какой-то печальный отзвук. И ноги прозревшего Дакусенкуна ступают только по земле.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 «Наму амида бутсу, наму амида бутсу». Этими словами начинается буддийская молитва.